Глава 20. Честно говоря, с этими самыми крыльями дракона мне повезло. Ну или это им не повезло, смотря с какой стороны посмотреть. Просто так получилось, что когда выскочил из нижнего мира, я испытал некий дискомфорт. Ну, да, к чёрту. Я испытал охренительный дискомфорт. Если проводить аналогию Это как дайверу набрать полный и легкий воздух, а на глубине, скажем, 40 метров, и, не выдыхая, быстро рвануть на поверхность. Знаете, что ему будет? А я вам вот скажу. Ему будет м -м, трындец, полный и безговорочный. Он лопнет, как шарик. Может, конечно, не лопнет, тут я немножко утрирую, но все вышеперечисленное случится с его легкими. Да-да, из-за перепада давления. Так вот, Нижний мир — рай для магов. А еще, получается, драконитов, который по щелочку пальцев открывает тут и там свои порталы. Так что этот мир напитал меня энергией под самую завязку. И ощутившись здесь в своём мире, энергия требовала выхода. Тогда я и выпустил эту самую энергию широкой сферической волной и чтобы не тратить зря, наделил её одной интересной техникой, что-то вроде оглушающего эффекта. Поэтому, когда я сгонял свою отряд по за группы поддержки, И мы с Гика не мы улюканем ворвались во время на китайскую крепость, то фактически в большинстве своём моим ребятам пришлось поработать в качестве похоронной команды, так как всенядарённые защитники умерли, не выдержав моего чрезмерного оглушения. А те самые крылья драконов, которые, как мне показалось, просто здесь остановились перекусить, перед тем как направиться в метрополию Меншикова, устроить моим соотечественникам нехилый трендез, так вот, они лежали без сознания. Без носа, глаз и ушей у них шла кровь. Но методика борьбы с одарёнными у нас отработана. Антимагический амулет на шею, руки и ноги скрутить и дождаться, пока не придут в себя. А тут и новости подоспели. Почти такой же модный и крутой имперский отряд каким-то образом попал в плен к драконам. При всём честном народе большинство этих заслуженных служак, состоящих в основном из аристократов, Император Дракон решил повесить на потеху публики, дабы разжечь пламя гнева в сердцах соотечественников. Повлиял ли на это мой скромный подарок супруге, либо у неё изначально был такой план? Хрен его знает. Но ребят, надо было спасать, поэтому я и позвонил императрице. В результате разговора получил неожиданное предложение. Ко мне подошла сосредоточенная Екатерина. А что, войнушки не будет? уточнила она у меня. Извини, дорогая, как-то так. — развел руками, в чем вызвал немного истеричный смех волка. — Привыкайте, ваша светлость. Так часто бывает. Если вы думаете, что, находясь рядом с вашим мужем, можно хорошо прокачаться, то это не так. Прибарахлиться — да, поднять навык могилы-копателей тоже можно. А вот подраться — это, пожалуй, не к Александру Галактионову. — Ты утрируешь, мой друг, — усмехнулся я. «Да — Да-да, всем так и говори, — усмехнулся волк и пошел собирать трофеи. И я так поняла, ты с императрицей разговаривал. Осторожно спросила у меня Катя. Ну да, предложила мне стать императором. Чего? Очаровательные янтарные глазки у девушки полезли наружу. Да шучу я, отмахнулся испуганный. Зачем мне жена с выбухшими глазами? Дурацкие шутки у тебя, Саша, покачала головой Катя и пошла по своим делам, а именно осматривать, получается, уже немного свою крепость. Я же задумчиво почесал небритый подбородок. Крылья её дан Тоска меняется. Хотя дурацкое это затея вести переговоры с террористами. Не добря. Но с другой стороны, если бы это касалось моих людей, то я бы самого императора дракона поменял на любого из своих бойцов. Так что да, императрица заботится о подданных честь ей хвала. Чем смогу, помогу им. Шутка про императора не выходила у меня из головы. Елизавета Петровна в последнее время точно пришла в себя, и слова мне разбрасывалось. Так что, кажется, тебе, Сандер, пора отжигать. Императрица что-то задумала, но с другой стороны, время ещё есть. Я поднял телефон и набрал Доброхотова. Слоны идут на север, весело сказал я ему, когда поднял трубку. "Заже, ты напился, что ли?" озабоченно спросил Доброхотов. "Ты должен был ответить: слоны идут на юг и прилететь ко мне на помощь", наждательно сказал я. "Ты должен не быхать, а брать гордость", дёрпенился Доброхотов. "Короче, скучно с вами", изрёк я. «А всего-то я решил закодировать фразу, вдруг нас прослушают». «Так этот канал никто слушать не может. У меня свой спутник, помнишь?» — сказал Доброхотов. «Да, помню. А ещё я помню, что просил себе такой же». «Ха-ха. Потом, может быть», — сказал Доброхотов. «В общем, можете лететь. Гордость наша. В смысле, моя». «А я смотрю, ты времени зря не теряешь и слов на ветер не бросаешь». «Как будто ты ещё этого не понял», — притворно обиделся я. К этому невозможно привыкнуть, как мне кажется. Ладно, выдвигаемся. С парозом я согласен. Держись. Ну, что делать? Пришлось сдержаться. На самом деле, я не могу сказать, что это было как-то сложно. Китайцы в очередной раз озверели, когда потеряли связь с гордостью и послали штурмовой отряд. На чём вы думаете? Правильно, на вертолётах. Вот только они же притащили сюда средства ПВО. И, конечно, мои ребята знают, как она работает. В общем, вертолёты со штурмовиками не долетели. У подножья гордости мы остановили очередной товарный состав с сухпайками. Так что в зарючятке у нас теперь полно. И стали ждать следующего хода со стороны Китая. Слушая всякую истерическую хрень по радио, в основном с угрозами медленной мучительной смерти для нас, конечно. Но если бы я принимал во внимание все такие пожелания в свой адрес, то был бы очень нервным. Потерял аппетит и сон. А так я очень спокойный, с аппетитом у меня все в порядке, и сон крепкий. Так что нахрен эти инсинуации. Мы просто начали готовиться к бою, а продержаться нужно было всего ничего, ведь у меня был какой-то план, и я ему следовал. Чернушка выскочила из портала и зарылась под землю, с щедро напитанной энергией, ведя ора у своих деток. Один, как всегда, залез на самую высокую башню, и зорко следил за небом и округой. Мои бойцы рассредоточились по стенам и башням и заняли круговую оборону. Да, именно круговую, потому что китайцы попёрли как со своей территории, так и с тыла, оттягивая войска с территории империи, чтобы выбить мерзких нас с территории крепости. Но мой план сегодня этого не предусматривал. От первых пехотинцев отбивались мы достаточно просто. Когда китайцы подключили тяжёлую технику, стало уже несколько напряжённо. Тем не менее, козыри в рукавах у нас были. Среди артиллерийского дивизиона, расположенного в нескольких километрах от нас, который должен был накрыть нас огневым штормом, из-под земли полезли сначала кроты, потом муравейшки. В конце должны были быть шахтёры с кирками, но у меня их не было, поэтому классически не получилось. А вот с тяжёлыми танками прорыва было сложнее. Орудия наземного боя в крепости все были демонтированы, на АПО по танкам применять такое себе Наряду с действиями RPGшек, китайцы предусмотрительно не доползли, поэтому начали долбить стены моей крепости на расстоянии, прикрываясь артефактными щитами. Кроме того, там и живые одарённые были, но я говорил, что продержаться нужно было недолго, тем более что прошло уже более полусуток с момента нашего появления в крепости. Ещё 3 часа понадобились моим ребятам, чтобы разобрать трофейные колонсы с той стороны, притащить сюда и собрать здесь. Основная проблема была в активации грузового лифта в гордости. У меня усадьба всё работала как часы. Так вот, когда два колосса показались из-за стен крепости и шмальнули в сторону штурмовых машин китайцев, то это был знатный фейерверк. По все стороны полетели камни, куски металла, куски одарённых и не очень людейшек. В общем, штурмовую группу китайцев как коровы из аквамп слезала. После этого китайцы немного приуныли и откатились в сторону. Я всё это время находился в крепости, готовый в любой момент рвануть в контратаку, если бы что-то пошло не так. Но пока всё шло так, и даже лучше. В момент передышки ко мне подошёл Вальгамир. В принципе, я не планировал его привлекать для этой маленькой войнушки. Но учитывая его новую должность, я не мог приказывать ему тут сидеть. Раз Вальгамир появился, значит, ему есть что мне сказать. Интересные штуки ты притащил. Волгамир показал мне чёрную кирасу лорда Драконита, которую Шнырька вытащил в портал. Я, честно говоря, особо не присматривался, но когда он принёс, то моё лицо растянулось в улыбке. Портальный артефакт, награзовый, подзаряжающийся. Волгамир так заулыбнулся и кивнул, нажав несколько выступов в определённой последовательности, после чего бронированный щиток отошёл в сторону, и внутри действительно меднелся мутный кристалл портала. Также уникальный материал тех же матиот древних, которых дракониты поставили себе на службу. Что он делал? Позволял телепортироваться владельцу со всем снаряжением. Как далеко? Ну, по-разному. При достаточной тренировке и нормальном запасе энергии можно было через полмира прыгнуть. Знавал я такие истории. Да кроме этого, с собой еще небольшую группу своих бойцов прихватить. Ну или большую. это тоже зависит от мощи владельца. Лорды дракониты были старыми и сильными тварями. Смогут ли это повторить люди? Не уверен, но шанс есть. Лично я уже прямо сейчас могу прыгнуть на на 1 км точно. Тут была другая засада. Портальные артефакты в этом мире были, и портальная сеть Голтеонову к тому подтверждение. Да, редкие, дорогие и стационарные, но были. Были маги портальщики. Вот с ними возникли проблемы. но не умели в этом мире правильно этим пользоваться. Мне кажется, даже белкусы были в этом более искусными. А вот индивидуальный, а тем более групповой, артефактный приблуды я здесь не встречал. Не зря так издевались над призраком и его товарищами, создавая бесплотников. Но их принцип действия не был телепортацией в настоящем смысле этого слова. А еще я знал, что многие в этом мире были готовы в буквальном смысле убить за такое потенциальное сокровище. Сколько таких? спросил я. Семь, я быстро прикинул в уме. Неплохо. Я видел, что один лорд драконий притащил с собой тысячу своих слуг, и это открывает интересные перспективы. Я бы предложил тебе потренироваться, усмехнулся я. Но мы ещё с твоим колцом душ не закончили. Нехорошо, что не закончили, я кивнул на доспех. «В связи с этим мы найдем тебе одну интересную душу, которая позволит устроить мгновенную и неотвратимую попоболь нашим врагам». «Я только буду рад», — улыбнул соратник. «Вот и хорошо». «Помощь нужна?» — на всякий случай уточнил Волгомир, кивая за стены крепости. «Не, пока все нормально». «Понял», — кивнул Волгомир, и ушел обратно в подвал, откуда направился в усадьбу. Вдруг раздался звонок. «Я с легким тремором, учитывая имя адресата, Нажал значок вызова. Александра, раздался радостный голос Бурбулиса. Ну да-да. Эта сладкая парочка была отправлена мной в очередной рейд. На случай, если пойдёт что-то не так, они должны были взорвать парочку у шерифа впереди, дабы помешать противнику быстро приблизиться. Ты бы знал, что мы захватили. Ещё один бронепоезд? Нет, но держабль. Извини, Александра, тут нет держаблей, но может линкор поинтересовался я, чем вел фехтовальщика в некоторое затруднение. «Какой линкор, Александр? Тут моря нет. Ты пил, что ли?» «Да что же вы все такие подозрительные?» «Я нет, а ты?» — уточнил я. Бурк на секундочку займялся и ответил. «Я только немного продегустировал». «В смысле продегустировал?» — сказал я. «Вы что там захватили? Склад со змеиной настойкой?» «Александра, тебе точно понравится. Железнодорожный состав со спиртом». «Чистейший этиловый спирт, девяносто девять процентов. Мы это продегустировали». «Охренеть!» — кричали гости, — покачал головой я. «А что, бронепоезда точно не было?» «Бронепоезда точно не было. Честно-честно, Александр, мы правда искали. Был только состав со спиртом». «Надо!» — заискивающе рассмеялся он, чувствуя за собой косяк косплея шнырку. «Жалкий подражатель!» — произнес кто-то в воздухе возле моего уха. «Я...» Конечно, малой был тут и грел свои ушки. Ну, пусть будет спирт, сказал я. Только вы этом не увлекайтесь дегустацией. Всё будет чеки-пуки. Я правильно выучил это выражение? Правильно, правильно, сказал я. Отбой. И нажал на сброс звонка, заинтересованно повернув голову в сторону, странно то ли свиста, то ли воя. Огромный снаряд пролетел над крепостью и ухнул в нескольких километрах дальше. Зрыв был такой сильный, что отвалился целый кусок горы. "Гераси", охренел я. "Эт что ещё такое?" "Это перелёт", нахмурился Ву. "Похоже, кто-то подготовил пушки побольше". Снайперка тут же бросился в нужную сторону, но он работал в лайт-режиме без лишней энергетической нагрузки. Мне после работы на нижнем плане было немного хреново. Так что я берёг себя и свой собственный энергетический баланс. Но с той стороны явно что-то было. С новой, и на этот раз снаряд упал с недолётом, вызвав такое же огромное разрушение. "Да ну нахер", сказал я. "Если эта дура попадёт в нас, то мало не покажется". Я на разведку, срочно вызвав Виверну, я вскочил на неё сверху и, захватив с башни своего мохнатого самурая, полетел в нужную сторону. Снова раздался свист. Я понял, что в сторону крепости летит третий снаряд. И летит он как-то подозрительно точно. Да он мне надо. А он мне не надо. Поэтому прямо в воздухе возник огромный каменный носорог, который, не ощутив под ногами землю, яростно заревел и задрыгал короткими ножками. Но страха его был недолгий. Через мгновение он встретился со снарядом и его раскидало на многие километры. "Погиб, как герой", хмыкнул я неведомой разломной тварюшке и пришпорил её верну. И уже через несколько минут я увидел её, большую пушку. Это гигантское орудие было распоречено внутри большой долины. С первого взгляда было непонятно, как она сюда попала. Хотя присмотревшись и прощупав всё на фоне эфирного плана, я понял, что это чудовище приторбанили сюда на чём-то вроде антигравитационной платформы, которая собиралась из нескольких блоков, каждый из которых служил платформой сам по себе. Вот они, старонки сложные, деактивированные, чтобы не тратить зря энергию. Пушка твёрдо стояла в земле, растопырившись во все стороны металлическими лапами для устойчивости. И прямо сейчас несколько китайцев захлопнули затвор, уже запихнув внутрь метательный заряд, а ещё охренительный по своему размеру царрь снаряд. А ещё у них была живая противовоздушная оборона. Почему живая? Ну, да потому что стояла онась подарённых, которые начали шебуряться молниями, файерболлами и всякой хернёй, заметь в меня в воздухе. Ну да, я признаю, что в части пилотирования Валькирии даже не буду пытаться соревноваться с Пожарским. Но что касается полётов на летучих тварях, о, -о, -о тут мне нет равных. Я выписывал изящные противознитные пируэты, напряжённо наблюдая, как китайцы побежали в сторону от Арудии. Судя по всему, сейчас будет ещё один выстрел. Я пытался быстро сообразить, что мне делать, как внезапно вся долина покрылась полупрозрачным куполом. То ли маги-щитовики, то ли артефакторы поставили непроницаемый купол, чтобы отгородиться от одного меня. Псотня одарённых испугалась летающего Сандра. Хе-хе. <правильно>, Правильно сделали. Вот только если они думают, что я собираюсь к ним туда лететь, то они сильно ошибаются. И да, купол был непроницаемым для попадания материальных созданий. Вот только кто сказал, что я буду стучаться через парадную дверь, если можно зайти через чёрный ход?» Сотни глаз напряжённо всматривались в небо, пытаясь понять, что я собираюсь сделать. Артиллеристы же действовали по чёткому регламенту. Прозвучала команда, и боёк ударил по капсуле огромного снаряда. Вспыхнул магический порох, и огромный снаряд только начал свой разгон, как внутри ствола образовался каменный ёж. «Да-да, я хотел носорога». Но он бы в ствол не влез, а вот и ёжик, самое то. В общем, снаряд встретился с ежом прямо внутри этого ствола. Шаррахнуло знатно и почему-то погоскопал. Наверное, там всех внутри поубивало. Взрывная волна была настолько мощной, что даже меня подкинуло с моей птички чуть повыше. Кажется, в живых здесь осталось немного, а те, кто остались, чувствовали себя не очень. Ну что, малыш, обратился я к Одину, который крепко держался за меня сзади лапками и жадно впитывал всё происходящее. Помнишь, как призывать летающую тварь? Помню, господин. Как закончишь, возвращайся обратно. И да, это тебе пригодится. Не стесняйся, передал я Кросику своё пространственное колечко. Надо бы и моему подавану такое найти. Все руки не доходили. Не стесняйся, забирай на полную. Крысюк сосредоточенно кивнул и опустил на свои глаза на большие очки консервы. Покажем старьне бурбу, что такое затяжной прыжок. Я готов, господин, кивнул Крысюк и смело прыгнул вниз. За спиной у него находился маленький парашют. Артефактная штука, встроенная в его броню. Я сделал это давно, увидев тягу крысюка к высоким башням. Ведь в любой момент может понадобиться быстро спуститься на землю. Я уже полюбил этого маленького самурая и не хотел, чтобы он пострадал. Один это приветствовал. Вот и пригодилось. В даче одарённым внизу. А я полетел обратно. Честно говоря, вывод из строя большой пушки, кажется, ударил китайцев в самое сердце. Они на несколько часов прекратили боевые действия. А когда попёрлись снова, было уже поздно. Над гордостью висел мой новенький, прихватизированный дирижабль. который встретил поступающие войска китайцев большим калибром и крепким словом. Снова звонок. Императрица. Гей-то, что нужно. Слушаю, Ваше Императорское Величество. Ты срочно нужен в столице, Александр, — вместо приветствия сказала Лиза. Бросай все дела и бегом ко мне. Э-э-э, спасибо, но нет. С другой стороны, возникло длительное молчание. Это приказ, Галактионов. Ваше Императорское Величество. При всём моём уважении, разве вы не поняли, что на меня это не действует? Возможно, если вы расскажете немного подробнее, я подумаю. То, что дело серьёзное, можно было понять, потому что императрица прекратила давить и грустно ответила. У нас большая беда в Арктике, Саша. Теперь я понимаю, где император пропадает, скептически хмыкнул. А что, он не справляется, уточнила императрица, на что услышал протяжный вздох. Ты ничего-то ты не понимаешь, Галактиону. Император давно мёртв. Конец шестнадцатой книги. Текст читал Александр Башков.